Глава 28. Про новые знакомства и встречи кадеток, недобрые развлечения некоторых знатных гостей и новые тайны разбойника. Всё-таки Дори здорово повезло. Глубокомысленно объявила полулежащая на диване котелла, отщипывая хвостик от крупной янтарно-желтой ягоды. «Не так, как мне, разумеется, но иметь под боком такого полезного мужа просто замечательно. Не успеешь уколоть пальчик, как он провел над ним рукой, и все, не болит». Кадетка отправила ягодку в рот, пожевала, оглядывая удобно устроившихся на диванах и в креслах примокших подруг, успевших подробно обсудить за последние три часа неожиданный поступок княжны. И вдруг добавила. «А я догадалась, как можно пройти тот мостик. У нас же полно платков. Те, кто пойдут первыми, могут сделать из них пояс, привязаться к первой веревке и дотянуться до следующей. Подтянуть ее и сделать нечто вроде перил. Тогда перепрыгивать будет намного проще». «Я тоже все время над этим думаю», — признала Стерлина. «Ведь не зря он говорил, что человек, умеющий необычно использовать самые заурядные вещи, найдет выход из самой хитроумной ловушки». «Что-то он про нас забыл», — вдруг не в попад произнесла Дора и виновато вздохнула. «Мне не дают покоя слова гудронса про вчерашнее нападение. Теперь я намного лучше понимаю королеву. Она же не знала, что им удалось выжить». И оплакивала их всех. Фанию, мага, разбойника, всех воспитанниц фрейлин. Особенно тех, на кого может положиться. И, разумеется, себя, сыновей, ну и нас заодно. Ведь после гибели королевского обоза врагам Зонтарии ничего бы не стоило захватить Беленгор. «Не люблю обсуждать не случившиеся трагедии». Резко отодвинула блюдо с ягодами Кати. «Мне после этого страшные сны снятся, и есть больше не могу, и вообще мне кажется, что мы неправильно поступаем. Он, конечно, невыносимо грубый, и я на него тоже сердита, но не люблю несправедливость, хоть он и вредный, но все равно о нас заботился. Меня все время из лабиринта вытаскивал, и сегодня утром бежал помочь, и Бэт я не осуждаю, она за нас с Терри волновалась» но сидеть на диване целый день мне не нравится. «Да какой там день?» — хмуро бросил Августа. «Еще даже к обеду не звонили. Но тебя я понимаю. Там гости, наверное, уже гуляют, а оборон мужчина видный. Хотя мы еще не решили, как быть с разбойником». «А может, никак?» — задумчиво произнесла Бетриса. «Тем более я сама виновата, не сдержалась». «А ведь старше его, и значит, должна быть мудрее». «Никто не виноват», — не согласилась Октябрина. «Просто день выдался очень трудный. Столько событий, переживаний. Наша матушка говорит про такие, где-то ведьма родилась, а про разбойника я согласна с Бет. В конце концов, мы же знатные девушки, и нам не пристало скандалить и мстить, как лавочницам». И очень хочется погулять и посмотреть на гостей. Привычно поддакнула ей сестра и решительно поднялась с кресла. Идемте одеваться. Какой сегодня цвет выберем? Светло-зеленый. Молчаливо соглашаясь с их решением, усмехнулась Бетриса. На его фоне наш загар будет не так заметен. Да и фрейлины непременно наденут белые и розовые «Уж не знаю почему, но наряды, в которые они обожают наряжаться в приморских поместьях, всегда напоминают мне клубничное суфле со взбитыми сливками». Итель несмедленно сделал крохотный глоток белого вина и с притворной небрежностью откинулся на спинку плетеного кресла-качалки, в котором упорно сидел уже почти час. С того самого момента, как с рук на руки передал принцев учителям и наставникам, пришедшим в тренажерный зал в сопровождении придворного мага. Почувствовав себя свободным, он резко заторопился, намереваясь бежать наверх и искать Котеллу, хотя плохо представлял себе, где могут находиться фрейлины в это солнечное утро. Разумеется, возможности у них хоть отбавляй, зато почти не бывает права выбора. В отсутствие принцев девушки обязаны сопровождать королеву. Однако Итель надеялся на собственную наблюдательность и языки придворных сплетников, которые наверняка уже успели рассмотреть хорошеньких фрейлин и обсудить все их достоинства. Недостатков сам Ительнис пока не заметил и надеялся, что не найдут и другие, особенно в Котеле, иначе... Они сидят в своих покоях. Поравнявшись с мечником тихо выдохнул шедший позади всех маг и выйдут не скоро почему невольно задал итель выдавший его с головой вопрос отдыхают многозначительно глянул гудронс и не проронил больше ни слова но бароны сам уже мог домыслить недосказанное ведь видел вчера как неустанно они старались отвлечь королеву от тяжких мыслей С каким вниманием и сочувствием окружили ее неназойливой, но беспрестанной заботой. Можно представить, как нелегко было девушкам вставать сегодня на рассвете, хотя здесь, на юге, эти часы считаются самой лучшей частью дня. Итель невольно припомнил, как поразила его вечером темнокудрая возлюбленная, осыпавшая собеседников шутками, загадками и забавными притчами с легкостью опытного шута. Слушая Котеллу, барон, повидавший немало клоунов, фокусников и комедиантов, чистосердечно восхищался ею и также искренне недоумевал, почему она до сих пор не замужем. Ну, пусть он сам обычно старался не задерживаться в гостях у дядюшкиной вдовы, но ведь там бывали и другие знатные господа. Неужели всех отталкивало отсутствие у нее приданного? Или он чего-то не знает? хотя теперь для него не имеют значения никакие прошлые тайны и секреты. Но, возможно, Кате до сих пор нужна помощь? Италь сегодня только о том и думал, валяясь в кресле на тенистой западной веранде с нарочито неприступным выражением лица. Не хотелось вызвать у ищущих развлечения придворных дам желание увлечь его в одну из разбросанных по саду тенистых беседок. Легкий шум привлек внимание Итальниза, и он и скосил в ту сторону взгляд. А в следующий момент уже бежал, перепрыгивая клумбы и аккуратно подстриженную самшитовую ограду, к толпе числившихся приятелями старшего принца, веселящихся лоботрясов, окруживших группку девушек в зеленоватых платьях. Барон никогда бы не сумел объяснить, почему он сразу признал в них подруг Котеллы, Но внезапно возникшая уверенность была так тверда, словно ему заранее сообщили, в каких нарядах пойдут гулять необычные фрейлины. Но пробежав почти половину расстояния и не заметив в действиях наглых юнцов чрезмерных вольностей, Итель немного успокоился и сообразил, как нелепо и подозрительно выглядят со стороны его прыжки через клумбы. Нехотя сбавив скорость, барон двигался дальше по причудливо извивающейся дорожке, хотя и поспешно, но с показным спокойствием, не переставая наблюдать за происходящим. И очень скоро, к своему изумлению, заметил еще четверых мужчин, с разных сторон также целеустремленно двигавшихся туда же, куда и он сам. Двоих из них итель не знал, причем первого как облупленного, Ветренный граф Мишеле Хангро выглядел сегодня нарядным, как жених, его рыжеватые кудри не велись по обыкновению в живописном беспорядке, а были стянуты на затылке в хвост. Вторым знакомым бароном мужчины был советник королевы, граф Дерард Шаграйн, довольно таинственная личность. Появившись во дворце всего несколько месяцев назад, он тут же оказался в любимчиках Ее Величества, и сразу получил пост, о котором не могли и мечтать давно отиравшиеся возле королевы придворные лизоблюды. Впрочем, несколько знакомых Италию офицеров отзывались о тайном советнике очень уважительно. А один из них по дружбе рассказал, что граф Шаграйн несколько лет инкогнито командовал засекреченным отрядом разведчиков, и именно добытые им сведения и личная отвага помогли победить в донгер корицкой компании. А вот остальные двое, потянутый сухачавый мужчина среднего возраста с аристократически бледным лицом и широко шагавший загорелый плечистый молодой офицер, оказались совершенно незнакомыми. Более того, Итель мог бы поклясться, что они никогда до этого не были гостями Беллингора. Это и само по себе было довольно подозрительно. А тот факт, что все они из-под тишка наблюдали за фрейлинами, и теперь явно намеревались вмешаться в их баталию с лавеласами, причем неизвестно, на чьей стороне, делал ситуацию еще более напряженной. Итель незаметно подвинул на поясе ножны, готовясь выхватить кинжал, и подавил мелькнувшую досаду. «Сейчас поздно жалеть, что не нашел Мишеля и не поговорил с ним, а теперь они вполне могут оказаться противниками». Среди господ, атаковавших девушек, по меньшей мере двое дружков графа, и нетрудно предугадать, на чью сторону он пожелает встать после вчерашних событий. Зато можно не сомневаться, кто непременно будет сражаться рядом с бароном. Дерард Шаграйн. Или, если верить невероятному рассказу, Радо, командир таинственных черных волков. И, судя по отзывам, в бою он стоит пятерки опытных бойцов. Дружно захохотали придворные повесы, и Италь невольно добавил шагу, хотя уже мог расслышать, о чем шел разговор. «Значит, вы утверждаете, что знаете всех знатных дам Тальзии?» — кротким голоском осведомлялась Октябрина. «Так, может, назовете мне имена моих сестер? Герцогинь Сарнских?» «А есть такие герцогини?» Глумливо удивился модник в щедро обшитой тарамским кружевом рубашке. «Почему же в таком случае они никогда не бывают на балах у князя Сарлита Галтена?» «То есть вы не считаете знатными тех дам и господ, которые не бывают на балах у князя?» Мило улыбнулась герцогиня Лаверна. «У нас собирается весь столичный цвет». Надменно задрал нос очень молодой мужчина, стоявший рядом с модником. «И если бы у вас, очаровательные пастушки, были титулы, то вы непременно получили бы приглашение. Но ради ваших прелестных глазок, милочки, я готов простить тетушке этот розыгрыш и приглашаю вон ту рыженькую в ближайшую беседку побеседовать о генеалогических древах». «Как забавно он выражается», — задумчиво произнесла княжна марьена которую только что назвали Рыженькой и оскорбили наглым предложением. «Не уверена, что это настоящий княжич Фангерт Галтена». «Я тоже теперь начинаю сомневаться, ваша светлость», — печально кивнула Бетриса. «И думаю, его светлость князь Сорлит Галтена будет очень благодарен за сообщение о двойнике его сына». «Не имелите глупостей!» покрасневшая от вина и солнца самоуверенное лицо княжича исказила злая гримаса, свидетельствующая о его невыдержанности. «И вообще вас сюда привезли не для того, чтобы много болтали!» «Я не намерена дальше выслушивать ваши грязные измышления!» Мгновенно превратилась в ледяную статую Бетриса и не могу считать вас ни знатным, ни умным, после того, как вы усомнились в чистоте королевского рода». «Когда это было?» — угрожающе оскалившись, двинулся на Петрису Княжич. «Полминуты назад». Вставая перед герцогиней Лаверна, заявил советник, так же холодно и спокойно, как его ученица. «Ты при всех заявил, что те дамы и господа, которые не бывают на балах твоего отца, знатными считаться не могут». И поскольку ее величество никогда не посещает никаких увеселений, это заявление является прямым оскорблением ее чести и подлежит наказанию. «Я сам отправлю его в тюрьму». Мгновенно возник рядом с советником Годранс, и в тот же миг в руке княжича хрустнула капсула переноса. Вокруг него тотчас вспухли клубы серого дыма и взвелись к небу, вытянувшись в ровный столб. Он вмиг поднялся выше башен и замер, словно наткнулся на невидимую преграду. Метнулся в одну сторону, в другую. И уронил тело неудачливого беглеца к ногам напряженно стиснувшего губы мага. Медлить Годранс не стал. Крепко ухватил княжича за кружевной ворот и исчез вместе с ним. «Как хорошо, оказывается, снаряжен двоюродный племянник Ее Величества». Едко заметил советник и уставился на дружков Фангерта. «Но? У кого еще есть капсулы? Неужели больше никто не желает попытать счастье? Возможно, вам удастся убежать от наказания». Компания наглецов дрогнула и разделилась. Несколько человек отступили назад, но четверо, выхватив мечи и метательные ножи, без предупреждения ринулись на Шаграйна. «Отходите назад!» крикнул фрейлионом барон габерт выхватывая кинжал и бросаясь на помощь советнику. Успев краем глаза заметить, как рядом с ним, плечом к плечу, встали двое незнакомцев и ветреной Мишели. «Святое небо!» — ринулась в ту сторону Терлина, но Бетриса оказалась быстрее успела ухватить воспитанницу за рукав. «Куда? Там Карл, разве ты не видишь? А ты намерена прикрыть его своим подолом?» — сердито съязвила старшина. Или думаешь, это он первый раз дерется и раньше все дни проводил у окошка, нюхая герань? Но я ведь должна притворяться легкомысленной и глуповатой. Тихо напомнила Бет, почти силы уводят Эрик беседки около которой тесной кучкой уже стояли их подруги. И подчиниться приказу барона. К нам сейчас лучше не приближаться, разбойник и сам с ними разберется. Взгляни, как машет своей тростью бэт тебе помощь не нужна?» – торопливо шла навстречу Октябрина. «Надеюсь, вы обе в порядке?» «Нет», – отказалась старшина и тут же заинтересовалась. «А с чего ты вдруг решила, что со мной что-то может случиться?» «Ну так ведь Карл...» – виновато прикусила губу герцогиня. «И дядюшка Тайвор...» «Окти...» Укоризненно качнула головой Бетриса, увлекая подругу к беседке. «Ну, какое отношение имеет мой муж к молодому маркизу?» «Карл для меня всего лишь сын людей, давших мне работу, кров и доброе отношение. Если вам интересно, я могу как-нибудь рассказать эту историю». «Уф, извини, прямо от сердца отлегло. А я как увидела их вместе, так душа в пятки ушла» и никак нельзя было тебя предупредить из-за этих грубиянов. Первый раз встречаю таких в королевском дворце». «Подожди, не смешивай перед солью», озадаченно нахмурилась Бетриса. «Где герцог Лаверна?» «Так вот джон он, дерется рядом с Карлом Ульгером». Едва разгоряченные вином, жару и злобой лавеласы ринулись на графа Шаграйна, Он махнул навстречу неожиданным врагам неизменной тросточкой, одновременно нажимая по потайную пружинку. Из наконечника посоха стремительно выскочило длинное и тонкое, как змеиное жало лезвие. Судя по синеватому цвету и хорошо знакомым знатокам оружия тонким радужным разводом, гном ей работы. И это значило, что не стоит врагам графа надеяться на вшитые в калет стальные нити. Гноми клинки одинаково уверенно разрезали и самые лучшие тройного плетения кольчуги, и цепи зачарованных в дрове амулетов. Только изделия мастеров с плато магов могли противостоять оружию коротышек. Несколько пробных ударов советник нанес легко, словно шутя, без зазрения совести используя значительное преимущество длины своего необычного оружия. Однако старательно целился только в плечи противников и рубашки двоих из четырех его врагов почти сразу окрасились кровью. В этот момент рядом с графом возникли четверо нежданных соратников, и пару бузотеров отвлекли на себя барон габерт с балагуром Мишели. Лейтенант с незнакомцем попытались отобрать у графа последних врагов, но он остановил слишком рьяных помощников сердитым шипением. «Это мои. Уведите лучше, Фрейлин. А вам двоих немноговато?» и не подумал отступать изысканно и строго одетый господин и изумленно приподнял бровь, поймав шальную ухмылку, известного всем холодностью графа. Наоборот. Дерард сделал пару быстрых выпадов и располосовал колено ближайшего врага. Со стороны рана казалась легкой, но дебашир громко вскрикнул, выронил оружие и повалился на бок. А граф, уже осыпавший градом стремительных ударов следующего, внезапно резким взмахом клинка выбил оружие из рук неприятеля. «Сдавайся!» Прижав остриё к его груди, холодно потребовал шаграйн, мельком оглядывая поле боя. Неизвестно, откуда взявшийся Карл Дарви Ульгер вместе с герцогом Лаверна уже связали раненого им лавеласа и теперь помогали барону Габберду вместе с другом, загнавшему своих противников в фонтан. Все вчетвером они бдительно следили, чтобы насквозь промокшие, потерявшие всякий лоск грубияны никуда не ускользнули. Значит, поняли, что он не собирался никого убивать, и теперь просто развлекаются. Усмехнулся Дерард и снова уставился на побежденного противника. — Сейчас! — зло пробормотал тот, одаривая победителя полным ненависти взглядом. И вдруг, стремительно отскочив, зайцем метнулся в сторону, крича... Давай! Подлец! Запоздало, понимая, как опрометчиво поверил в трусость остальных дружков княжича, рывком обернулся к ним граф и тотчас изо всей силы стиснул в пальцах хрупкий сигнальный свисток, сминая в блинчик мягкий металл. Крайняя мера, но подать сигнал иным, более привычным способом он уже не успевал. В отведенной назад руке одного из смутьянов стеклянно поблескивал какой-то небольшой предмет, и не было никакого способа его отнять. А в следующий миг стало поздно. Блестящая вещица взвелась в пущенная опытной рукой в сторону Фрейлин. Но граф на него уже не смотрел. Он с невероятной скоростью мчался к подопечным и казался затаившим дыхание кадеткам смазанной тенью, смутно напоминавший очертаниями крупного белого зверя. Бетриса даже головой встряхнула, стремясь избавиться от наваждения. И тут у них над головами раздался сухой треск, словно взорвался праздничный фейерверк. И почти в то же мгновение бесцеремонным ураганом налетел разбойник, одним движением забросил девушек в беседку, и они, перепуганной кучкой, рухнули на засланный по таремскому обычаю коврами и одеялами пол кто-то охнул кто-то вскрикнул и почти сразу смог ли потрясенно глядя в ту сторону где были всего секунду назад сияла голубоватой льдинкой закрывшие широкие проемы беседки Марьева, исходящие от вцепившегося руками в столбики шагкрана за спиной разбойника бесновались и бушевали фиолетовые рыжие языки пламени не позволяя рассмотреть его опущенное лицо занавешенное упавшими темными прядями «Все целы?» – осторожно сдвинулась чьей-то ноги Бетриса. «Терри, «Ты, ты как? Поднимайся!» «Сидеть!» В голосе разбойника не было ни намека на приказ, ни привычной им насмешки. Но кадетки тут же перестали шевелиться, оправлять платье и потирать ушибленные отдавленные руки и ноги. Замерли испуганной стайкой, не сводя взглядов со странного огня, бесконечной лавиной, льющегося с крыши, но так и не достигающего земли. А потом расслышали где-то за этой стеной грозовой грохот, следом за ним громкие выкрики и стошные вопли, и прижались друг к дружке еще теснее, начиная понимать, как именно чувствовали себя вчера вечером путешественники королевского обоза. — Проклятые гады! — неизвестно на кого шепотом выругалась Октябрина. — Ну и где там твой макдора «Не знаю», — всхлипнула неустрашимая княжна Мариена. «Наверное, сражается с ними». «Сейчас придет», — хрипло пробормотал разбойник, закашлялся, и вдруг, разжав руки, рухнул ничком там, где стоял. «Ух, святая Элторна», — пискнула Катя и зажала рот руками, глядя на дымящееся на его спине рванье, бывшее совсем недавно щегольским шелковым калетом. Все целы. Заглянув в беседку, озабоченно повторил Годранс вопрос старшины. Смотрелся в путаницу зеленых платьев. «Дарынея!» все поспешило успокоить его Бетриса, уже стоявшая на коленях возле наставника. «А вот он...» «Сейчас унесу, потерпите минутку». Маг исчез, и девушки, наконец поверишь что все самое страшное закончилось, принялись подниматься и приводить себя в порядок украдкой поглядывая на так и сидевшую возле разбойника старшину и сжавшуюся в комок Терлину, словно никого не видевшую и не слышавшую. «Кателло», — замер на низкой широкой ступеньке барон Габерт. «Вы все целы?» «Пора вышить эти слова и повесить над беседкой», — нервно засмеялась Дора. «Кати, а ты почему молчишь?» «Плачу», — всхлипнула отвернувшаяся к заплетенному «Сейчас... ищу немножко...» «Счастье мое...» Не выдержал Ительни, шагнул ближе и, наконец, рассмотрел лежащего на полу советника. «Темные силы, как он...» И, не дожидаясь ответа, присел на корточке, положил пальцы на запястье графа, нащупал пульс. «Слава светлым богам! Я теперь перед ним в неоплатном долгу. И я...» Уверенно заявил за его спиной маркиз Карл Дарви Ульгер. Осторожно подвинул барона в сторону и, склонившись к Бетриссе, коротко чмокнул ее в щеку. Спасибо, Бет. Ловко проскользнул мимо, поднял с пола протянувшую ему руку сестру и направился с ней к дальнему окну, под которым стоял мягкий диван. А ты почему не плачешь? Усадив Терлину, заглянул маркиз в ее потемневшие, едва ли не до черноты глаза и вдруг предложил. «Выпей вина, а? У меня домашняя, мускатная. А потом поедем домой. Нечего тебе тут делать. Если королеве так нужно, я сам буду ей подушечки вышивать». Настоящий мужчина, не выдержав, фыркнула сидевшая почти рядом Августа и выдохнула то ли с жалостью, то ли с гордостью. «Да кто же ее отпустит?» «Кстати, наконец, немного пришла в себя Терлина. «Познакомься, Карл. Это моя хорошая подруга, герцогиня Августа Сарнская. Я давно мечтала тебя ей представить». Маркиз Карлан Дарви Ульгер, мельком глянув на соседку сестры, попытался щелкнуть каблуками лейтенант, но мягкие ковры испортили весь эффект. «Очень приятно», — с легкой насмешкой отозвалась герцогиня и, мстительно усмехаясь, величаво протянула руку для поцелуя. «Надеюсь, вы будете так любезны проводить нас в дом». «Непременно», — вернул насмешку Карл. Небрежно чмокнул пальцы герцогини и снова отвернулся к Терлине. «Не волнуйся, я сам буду просить королеву». «Терри, Августа», — окликнула подруг Бетриса, и девушки дружно ринулись к ней, едва разглядев появившегося в беседке Годранса. «Куда?» Вмиг оказался перед сестрой Маркиз. Разве ты не поняла? Твоя служба здесь закончена. Я больше не намерен смотреть, как тебя унижают всякие богатые бездельники. Кстати, я нашел тебе жениха. Молодого и обеспеченного. Папенька уже дал согласие. А еще тебя дома ждет сюрприз. Но я поклялся молчать. Карл, не вытерпела Бетриса, глядя, как исчезают в тумане порталы ее подруги. — Не держи ее, нам нужно уходить. Поговорите позже. — Бетриса... — нахмурился офицер, но руку вырывающейся сестры отпустил, хотя продолжал идти за ней следом. — С каких это пор ты считаешь службу Фрейлиной, подходящей для Терри? Неужели я в тебе ошибался? — Потом... — остановил его придворный маг довольно бесцеремонно, запихивая маркизу Дарви Ульгер в темную пропасть перехода. «Сейчас некогда. габерт приведи во дворец всех, кто встал на сторону советника. Королева даст им аудиенцию». И исчез так же стремительно, как его портал. Карланд сумел наконец открыть рот, словно запечатанный в последнюю минуту куском клейкой смолы, и тихо, но с чувством ругнулся. Все увиденное им во дворце не нравилось офицеру с каждым мгновением все сильнее.